младенцу дитя не смею над тобой произносить благословение ты взором мирною душой небесный ангел утешения да будут ясны дни твои как милый взор твой ныне ясин меж лучших жребий в земли да будет жребий твой прекрасен